5. Возможно, дело было в заклинании колдуна, но Бротто предпочитала думать, что это работа богини. Так или иначе, она оставила корабль в гавани на ночь, а утром известила обоих торговцев медью. Им пришлось торговаться друг с другом, так как фенерал Амини дорого бы дал, чтобы оставить Джасиулка ни с чем. В конце концов, весь груз забрал Джасиулка за 523 золотых. Бротта пожала ему руку, затем спустилась в свою каюту и станцевала джиггу. Лая отправилась на разведку и вернулась с радостной вестью о мебели, сделанной из напоминавшего дуб дерева, которое нигде не росло, кроме как в окрестностях Велла. Когда торговые агенты доставили образцы, Бротта согласилась с её оценкой и загрузила корабль полированными столами. Вики вата украшенными стульями и изящно инкрустированными сундуками. Сапфир провёл в Гавани вторую ночь, и колдуны никого не беспокоили. Нанжи скрывался в рубке, брат Шансу стал тише, а Эворана ещё хуже. Казалось, он был как никогда близок к смерти. Никто не спрашивал, где новичок Катанжи, но на следующее утро он был на корабле, когда Сапфир на рассвете отчалил в направлении Дри. находившегося в трёх днях пути выше по реке всё ещё с умирающим воином на борту шли дни, нодри не становился ближе, а развернув все паруса сапфир едва двигался по стекленевшей реке, с трудом преодолевая силы течения под судорожным прерывистым ветром. ханакура становился всё более озабоченным, даже он, при его профессиональной вере в чудеса и миссию шансу Всё с большим трудом мог поверить в то, что воин останется в живых. С каждым утром могучая фигура Шансу выглядела всё более истощённой, и то, что он всё ещё жив, казалось результатом прямого вмешательства богов. Джия от усилий и тревоги превратилась в привидение. Нанжи был мрачен и угрюм. Марики готовили свой собственный план. Они посоветовались с Ханакурой, поскольку сперва не могли поверить в серьёзность намерений Нанжи. Старик заверил их, что они вполне серьёзны, и что никакая опасность, угрожающая ему самому или его друзьям, не заставит молодого воина отказаться от того, что он считал долгом чести. Если Шансу умрёт, Нанжи выступит с мечом против Тамияна. Если бы это случилось, по крайней мере, так предусматривал план. На него бы набросили сеть, связали словно свинью и выкинули бы на берег вместе со остальными пассажирами. У самого Тамияна были иные мысли на этот счёт. Его ненависть к Вэйнам не оставляла места подобному исходу в его собственном варианте будущих событий. Любой необдуманный поступок со стороны Нанжи был бы встречен острым ножом, и плевать на последствия. Некоторые с ним соглашались. На сапфире было неспокойно. Но однако сейчас на нём наступило затишье. Как и во всём их путешествии, старый жрец знал, что дело не терпит отлагательства. Процесс, который должен был занять годы, сжался в несколько коротких дней. Боги спешили, но что-то застопорилось. Очевидно, кто-то должен был что-то сделать, но не смог догадаться, что именно. Ханакура готов был помочь, но он был второстепенным участником этой драмы. И ему не позволяли бы слишком вмешиваться кроме того он не знал что должно произойти дальше и от кого это зависит конечно некоторую подсказку давали ему пророчества инкарнадины и загадка полубога начинала поряблятать некоторый смысл он знал больше остальных о миссии шанцу определённо больше чем сам шанцу но в данный момент он был поставлен в тупик День был жарким и безветренным. До берегов по обе стороны реки было далеко. На востоке виднелись туманные очертания гор. Вода казалась лазурным зеркалом. Высоко над головой, а взглянуть прямо вверх для ханакуры было не так-то просто, словно ленивцы висели на канатах мальчишки. В среди них катанджи, группа женщин, все дело на кормовой палубе, тихо беседуя и занимаясь вязкой тёплой одежды для зимы. В этом далеко не тропическом климате Халии, Малоли и Алигара плели верёвки. Мирная сидячая работа. Ленихио и Синбора с явной гордостью держали руль, хотя корабль почти стоял на месте, оставляя в кильватере лёгкую рябь на блестящей водной глади. Единственным энергичным членом команды был Тамияна, стоя на коленях возле кормового люка. Он скоблил одну сторону его крышки куском песчаника. Похоже, работа была не из приятных. Видимо, он хотел показать, что полностью здоров. И несколько камней, которые он положил на виду рядом, явно намекали на то, что он не отказался бы от помощи. На этот намёк никто не обращал внимания, подумав, Ханакора решил, что его цель состоит в том, чтобы снять старую краску перед тем, как наносить новую. О подобных проблемах ему самому не приходилось заботиться с детства, но это казалось логичным. Так или иначе, Тамияна был единственным, кто проявлял хоть какую-то активность, а скрежет его камня был единственным громким звуком. Нанджи стоял у борта, глядя на рыбацкие лодки вдали. Никто из команды с ним теперь не разговаривал, к нему относились, как к опасному зверю. Ханакура медленно подошел к нему и встал рядом. Положив руки в чёрных рукавах рядом с его жилистыми молодыми руками, Нанджи повернулся и с какое-то мгновение пристально смотрел на него. "Без перемен?" спросил он. Ханакура покачал головой, войн кивнул и снова перевёл взгляд на воду. Напряжение последних дней явно сказывалось на нём. Мягкие юношеские черты его лица стали более угловатыми. Даже в его молчаливом взгляде появилось что-то новое. Знаешь, в казармах я тоже не пользовался особой популярностью, тихо сказал он. Что ты имеешь в виду? То, что тебе незачем всюду следовать за мной, с озабоченным видом. Ты похож на мою мать, которая всё время беспокоилась, нет ли у меня запора. Ханакура от неожиданности смутился. Необычное ощущение, отметил он про себя. Не совершил ли я ошибку? спросил Нанджи. Этого он тоже не ожидал. Когда Когда продал тёлку, она была одной из семи. Никакое чудо тебя не остановило, так что скорее всего нет, Нанжи тяжело вздохнул. Похоже, я всё-таки ошибся. Никогда в жизни мне так не хотелось женщину. Надо полагать, в казармах он успел завоевать определённую репутацию. Зачем же тогда ты её продал? Нанжи не отводил взгляда от далёких рыбацких лодок, но его губы искривила лёгкая улыбка. Я воспринимал намёк как обещание. Интересно. Парень подшучивал сам над собой, и это было что-то новенькое. Конечно, он не мог отправиться на берег вместе со остальными холостяками в Кисани и Вэлле. Не мог он и развлекаться на канатах со своим мечом, а команда не приглашала его к своим повседневным развлечениям. "Тебе нужно немного отвлечься, Дэд", нанжи кивнул, продолжая смотреть на воду. Это-то я и имел в виду, но я думаю, мне может помочь и кое-что другое. Как насчёт урока фехтования, старик? Как раз то, чего мне не хватает, извивительно сказал Ханакура. Но это было бы незаконно, не так ли? Поговори с Таной, она может согласиться. Нандже покачал головой. Похоже, я утратил своё влияние, а она теперь меня не замечает, даже когда я пытаюсь с ней заговорить. «Мальчишка же это просто ненавидит, и я не хочу его слишком мучить». Он вздохнул. Ханакура слышал мнение Броты о Катанджи как о воине и видел, как тот прячется, стоит его наставнику появиться с рапирами. Нанджи повернулся, опираясь на локоть, и улыбнулся жрецу. «Придется мне попросить капитана». Ханакура был поражен в очередной раз. «Ты шутишь?» «Нет», — улыбка стала шире. Сутры говорят, что я не могу дать штатскому рапиру, но они не говорят, что я не могу принять рапиру от штатского. Я оставил свою в ханне, и я не могу дать штатскому урок. Но он ведь владеет рапирой лучше тебя. Ты рассуждаешь, словно жрец, адепт. Интересно, где я мог приобрести столь дурную привычку? Тем не менее, самое большое, что он может со мной сделать за подобную просьбу, это вышвырнуть меня за борт, не так ли? А в качестве платы за этот урок фехтования я мог бы получить и урок по морскому делу. Я предложу ему свою помощь в той шумной работе, которой он сейчас занимается. Всё это было крайне на него не похоже. Воин, выполняющий ручную работу, воин, который просит моряка дать ему урок фехтования, Ханакура гордился своим умением предсказывать поступки людей. Его отнюдь не радовало столь аномальное поведение. Интуиция подсказывала, что возможно именно этого ожидали боги, но но кроме того, что-то новое появилось и в глазах Нанжи, спрятавшееся за его улыбкой. Большинство людей, как знал по своему опыту Ханакура, пользовались своими глазами лишь для того, чтобы смотреть, и мало кто пользовался ими для того, чтобы видеть. Нанжи только что перешёл в эту вторую категорию, поскольку заметил реакцию Ханакуры. А старик очень редко подобным образом выдавал свои чувства. Улыбка стала ещё шире. Ну так что? Он может поступить намного хуже. Он может высечь тебя, как шанцу высечь его. Нанжи покачал головой. Нет, он не настолько опытнее меня. Это лишь замедлит его реакцию. Я проделаю с ним то же самое. Стоит ему лишь начать Но с чего ему соглашаться дать урок фехтования человеку, который может попытаться его убить? Это безумие. Желание покрасоваться, сказал Нанжи. Он любит произвести впечатление на других. Он отдал мне вназат мой меч, помнишь? Откуда у этого воина подобная проницательность? От Катанджи? Однако Ханакура не думал, что он советовался с Катанджи. Это было ещё больше на него не похоже. Хочешь на меня поставить, старик? Нет, не хочу. Думаю, тебе стоит держаться подальше от Тамияна. Он опасен. Однако, сказав это, Ханакура тут же понял, что вряд ли это подходящий в данном случае аргумент. Он попытается тебя искалечить. Нанджи изобразил изумление. Нет, да, захочет, не так ли? Что ж, вот настоящий стимул для него. Он озорно хмыкнул и зашагал в сторону рубки, откуда появился несколько мгновений спустя без меча и перевязи.